и сионистские газеты западных стран. В октябре 1979 года Жискар Дестен вновь положительно отнёсся к развитию контактов с организацией освобождения Палестины. В ответ на это ряд израильских газет, а публиковал 19-21 октября огромную статью Эдвина Эйтана, полной грязных инсинуаций и безудерной клеветы на политическую деятельность и частную жизнь президента и членов его семьи. А содержание этой нечистоплотной публикации, доставленной израильским газетом из пресс-бюро французских сионистских служб, красноречиво говорит развязный заголовок: Простят ли французы своего президента? Дальше, казалось бы, некуда Нет, сионисты идут дальше. Позволяют себе прибегать к клеветническим нападкам на французский народ. С этой целью в западноевропейские и американские страны спешно снаряжают натренированных лекторов и докладчиков. И на собраниях сионистских организаций, таким сборищем, естественно, дается фальшивое наименование общееврейских, ораторы и выдающиеся себя за делегатов французских евреев гневсто жалуются на то, как французский народ поворачивается спиной к ним и к Израилю. Мне довелось весной 1975 года присутствовать на заключительной части подобного сборища в Брюсселе. Граждан Франции лектор именовал нацией антисемитов В честь большинства участников собрания они намертво опустили глаза к низу, не скрывая того, как им стыдно слушать такие речи. Осианистская пресса подогревает эти речи махрово-антифранцузскими заголовками, вроде «Адью лямур, прощай любовь к Франции!» «Французы хотят продать Израиль!» «Во Франции скулят оправе палестинских разбойников на свой дом!» Не решаясь цитировать предельно скорбительные для граждан Франции заголовки с грязными намёками на сходство их характера с натурой жриц продажной любви в злачных местах парижской площади Пегаль. Какая мерзость. Расправа в будущий вторник. Подобные, с позволения сказать, методы борьбы за идеологическое господство, естественно, усиливают недовольство и раздражение общественности Франции разнозданностью французских сионистов и возрастающим проникновением израильской агентуры во все сферы жизни страны. Тут уместно вспомнить что еще в начале 70-х годов число симпатизирующих Израилю французов по данным опроса еженедельника «Париматч» снизилось в сравнении с 1967 годом в 2,5 раза. Признать это еженедельник, более охотно публикующий фальшивки о преследовании верующих евреев в СССР, вынужден был, подчеркиваю, в пору, когда в Западной Европе на полные обороты развернулась пропагандистская машина сионизма. Именно тогда сионисты впустились во все тяжкие для создания такой обстановки, чтобы можно было сказать словами английского журналиста Теренса Притти, «Евреи в странах Запада действуют как канал доброжелательства и связи между правительствами своих стран и Израиля». Нет, не хотят французские граждане быть правильными строительным материалом для прокладки столь сомнительного канала. Вот что я услышал в Париже от врача, которого сионисты считают, как со слезами страха признала его жена ненадёжным евреем. Знаете, не только еврейские круги, но все в стране, все-все уже по горло сыты истерическими криками антисемитизмом по поводу всего, что сионистам не угодно. Будь то диспут, книга, научная работа. Раздражает это французов, ох, как раздражает, независимо от того, как произносится, со скорбной миной или с угрожающей запальчивостью. Признаюсь, нам, французам еврейского происхождения,